Глава 13. Цепь озер. Путешественники решили двинуться дальше. Пока Норман с помощью Франсуа строил пирогу, другие не оставались без дела. Базиль, хороший охотник, убил, кроме зайцев, гусей и перепелов, еще трех оленей, известных как лесные канадские олени. Люсьен занялся вялением мяса, и мальчики надеялись, что его хватит до Кумберленд-Гоуза, где они рассчитывали пополнить свои запасы. Шкуры оленей были также употреблены в дело. Люсьен очистил и высушил их и превратил вместе со шкурой антилопы в охотничьи рубашки для Нормана и Франсуа, которые, как известно читателю, разрезали свои на ремни. На следующее утро пирогу спустили на воду ниже порогов, тщательно сложив сушеное мясо и другие вещи в ее кормовой части. Путешественники заняли в ней места, схватились за весла и радостный крик ознаменовал возобновление их путешествия. Мальчики были в восторге от пироги. Она стрелой разрезала воду и пропускала такое ничтожное количество воды, что, по выражению Франсуа, даже комар не мог бы утонуть в ней. Все заняли места, определенные на этот день общим советом. Норман был назначен передовым гребцом и сидел на носу. Это считается самым почетным местом у настоящих канадских путешественников. И передового гребца обыкновенно называют капитаном. Его обязанности очень сложны, в особенности на порогах, и требует большого искусства и умения. Быть кормовым грибцом тоже очень почетно и ответственно. Эти два грибца, носовой и кормовой, получают обыкновенно большее жалование, чем остальные грибцы, носящие названия средних. На корме сидел Люсьен. Между ним и Норманом на веслах сидели Вазиль и Франсуа. Таков был порядок, Установленный на первый день. Затем решено было сменить Базилия и Франсуа, но с условием, что при первых порогах или малейшей опасности они должны были возвращаться на свои места. Норман, естественно, был лучше своих товарищей Южан, знаком с плаванием по Северным озерам, и поэтому был признан капитаном. Франсуа, обращаясь к нему, и не называл его иначе. Люсьен тоже доказал свое право на второе место. Моренга не имел определенного места. Он тихо лежал у ног Люсьена и прислушивался к всеобщему разговору. За несколько часов мальчики проплыли в болотистую местность, лежащую в устье реки Красной, и вошли в озеро Виннипег, белая равнина которого терялась на севере за горизонтом. Норман, прежде бывавший на Виннипеге, был уже знаком с ним. Спутников же его вид озера привел в немалое удивление. Вместо ожидаемого темного озера перед ними простиралась белесоватая грязная пелена, и лишь изредка глаз отдыхал на живописной полоске берега. Берег казался низким и болотистым каков он действительно и есть к югу от озера. Северный и восточный берега резко отличаются от южного. Они так называемой первичной формации и как таковые состоят из неровных скал и утесов, гранита, сиенита, гнейса и других пород. Западный берег вторичной формации и состоит из слоистого известняка, часто встречающегося в прериях Америки. Собственно говоря, Виннипег является границей между первичной и вторичной формациями. По западному его берегу лежит плоская известковая местность, покрытая частью лесом, частью прериями и простирающаяся до самых скалистых гор, где первичная формация снова становится преобладающей. Долина Виннипега около 300 миль, ширина весьма незначительна от 15 до 10. Озеро тянется прямо с севера на юг, с легким уклоном с северо запада на юго-восток и принимает несколько больших рек Красную, Саскочеван и Виннипек. Эти реки под другими названиями вытекают из озера и впадают в Кудзонов залив. Существует мнение, что озеро Виннипек подобно океану, имеет приливы и отливы. Мнение это ошибочно. Действительно, в нем наблюдаются подъемы воды, но они не повторяются периодически и происходят от сильного ветра, пригоняющего воду к тому или другому берегу. Озеро Виннипек замечательно тем, что занимает центральное положение внутри американского материка, является центром, речного судоходства. Отсюда можно проехать водою на северо-восток до Гудзонова залива, на восток до Атлантического океана, на юг до Мексиканского залива, на запад до Тихого океана и до Ледовитого моря на севере и северо-западе. Некоторые из этих путей достигают 3000 миль в длину, и ни один из них не требует длинного волка или переноски пироги. В некоторых же направлениях бывает даже возможно выбирать тот или другой маршрут. Все эти сведения были сообщены Норманом, который, хотя и мало интересовался первопричиной, но имел много практических знаний и был довольно хорошо знаком с путями сообщений и расстояниями. Некоторые из них были ему известны по предыдущим его путешествиям с отцом, о других он знал из рассказов промышленников он знал что виннипек полон грязи и тины но нисколько не интересовался причиной этого знал также что восточный гористый берег отличается от западного низменного но не задумывался над его геологическим прошлым натуралист люсьен высказал предположение относительно того что озеро образовалось вследствие постепенного стирания скал вместе соединения двух формаций, вследствие чего получилась впадина с течением времени наполнившаяся водой. Этой же причине приписывал он возникновение замечательной цепи озер, тянущейся почти до самого ледовитого океана от границ Канады. Главными из них считается Мартинова «Большое невольничье» «Атабаско» Уаластон, Оленге, Виннипек и Лесное. По объяснению Люсьена, всюду, где первичная формация выходит на поверхность, страна изобилует озерами, болотами, неровными, крутыми горами, разделенными глубокими долинами, короткими речками с многочисленными водопадами и порогами. А с другой стороны места, где преобладает вторичная система, в большинстве случаев Представляют плоскую возвышенность, сухую и безлесую. Примером могут служить американские прерии. Все это рассказал Люсьен своим спутникам, в то время как пирога скользила по озеру. Мальчики держали курс на запад, намереваясь добраться до устья Саскочевана. Они придерживались берега, по возможности сокращая путь. Еще более сократили бы они его, если бы решили плыть посередине озера, но благоразумие удерживало их. Маленькая суденышка наших путешественников вряд ли могло бы бороться с сильными ветрами, часто поднимающимися на Винни-Пеге. Мальчики решили не рисковать напрасно и каждый вечер выходить на берег в удобном месте, раскладывать костер, готовить ужин и... И просушивать пирогу для продолжения путешествия. Согласно этому расписанию, в первый же вечер, незадолго до заката, они сошли на берег и распили лагерь. Они вынули припасы из пироги, осторожно вытащили ее из воды, перевернули вверх дном, чтобы дать воде стечь с нее и высохнуть. Разложили костер, сварили сушеное мясо, и все четверо. Сев вокруг огня, принялись за еду с таким аппетитом, каким обладают только путешественники».